Глава 20. Три дня ничего не происходило. Вагоны стояли без стекол, с окнами, забитыми фанерой. Присланы специалисты задумчиво подсоколи языками, записали каталожные номера стекол и исчезли без следа. На все вопросы местные чиновники заявляли, что заказанные стекла вот-вот будут получены, и искренне не понимали, с чего это мне не имется. «Не волнуйтесь, господин Кеннер», — доверительно утешил меня очередной чиновник. Все расходы по вашему проживанию и ремонту вагона взял на себя княжество, и добавил пониженным голосом, явно ожидая, что я сейчас захлебнусь от восторга. По секрету открою вам, что нам даже пришло распоряжение о выплате вам извинительной компенсации. Я восхищён, кисло ответил я. И всё же мне хотелось бы большей определённости в вопросе моего отъезда. Увы, развёл руками чиновник. Я знаю об этом не больше вашего. Этот вопрос находится не в моей компетенции. Даже осторожно сформулирую так. Он находится далеко за ее пределами, понимаете меня? Понимаю, вздохнул я. Я действительно понимал, что требовать что-либо от них совершенно бесполезно. Все сейчас решается в каких-то высоких кругах, и до тех пор, пока решение не будет принято, ни один чиновник даже и помыслит, не посмеет отдать какое-то распоряжение на счет нашего отъезда. Мне тоже было о чем подумать. Этот случай очень наглядно показал, что обычные ратники в качестве охраны действуют недостаточно успешно. Они быстро отреагировали и практически моментально уничтожили нападавших, но если бы я сам не почувствовал некую неправильность и не отнесся бы к этому чувству серьезно, то покушение, скорее всего, оказалось бы успешным. Нужна бригада профессиональных телохранителей, которые могут разобраться с подобными вещами еще на подходе или хотя бы пораньше поднять тревогу. Наконец, утром 4-го дня меня известили, что, цитирую: "Для обсуждения произошедшего инцидента и сопутствующих вопросов свободному Кенра Арди готов принять второй заместитель начальника управления транспорта, коиму назначенному свободному надлежит прибыть к 11:00 утра". Самым первым моим желанием был приказать охране вышвырнуть посыльного вон. Какой-то мелкий чиновник предписывает мне прибыть к нему да ещё и в форме, которую трудно назвать уважительной. Но я сдержал первый порыв и задумался, а с чего я взял, что это мелкий чиновник? До сих пор чиновники, которые действительно были мелкими, даже совсем не мелкими, вроде окружного пристава Небрес, говорили являться ко мне сами. То, что название должности звучит для меня не очень солидно, ни о чём не говорит. Я же совсем ничего не знаю о структуре власти Киевского княжества. Если судить по тому, что мне рассказывала Алина Тирина, то местная форма правления больше похожа на бездарную клоунаду или быть может на пародию. Однако с момента убийства Владимира Каянова киевской демократии исполнилось уже 1700 лет, и никакая клоунада столько прожить бы не сумела. Год, два, может даже пять лет, но уж никак не к двум тысячам. Впрочем, Алина прямо сказала, что это только внешняя страна, и ей неизвестно, как киевская власть устроена внутри. Одним словом, я не стал показывать характер, и ровно в 11 часов входила в просторный, очень дорого обставленный кабинет, скромно второу заместитель начальника не особо значительного управления. Внешний вид этой дамы сразу напомнил мне кое-каких моих знакомых, и я пригляделся, и многое сразу стало немного понятнее. Сиятельны, я с уважением поклонился. Моё имя Кеннеррди. Садитесь, пожалуйста, господин Кеннер, она слегка нахмурилась. И не зовите меня сиятельный, мы не новгородцы и не любим такого обращения. Мы уж ни в коем случае не называем себя высшими. Мы находим такое самоназвание чрезмерно пафосным и никак не соответствующим нашему реальному положению. Возможно, для вас это будет новостью, но в мире есть огромное количество сущностей, которые гораздо выше ваших так называемых высших. Для меня это не будет новостью, заметил я, усаживаясь в довольно удобное кресло. Мне доводилось встречаться с некоторыми такими сущностями. Но как мне в таком случае к вам обращаться? Доводилось встречаться? Она удивлённо подняла брови. Неожиданно. Не хотите об этом рассказать? Нет? Понимаю вас, так что настаивать не буду. Меня зовут Славяна Лановая, обращаться ко мне следует гражданка Славяна. Гражданка? Я обозначил интонацией лёгкое непонимание. А как в таком случае вас называют обычных подданных княжеству, тоже гражданами? Нет, обычных подданных у нас принцы называют свободными. «А ко мне положено обращаться именно так, поскольку я являюсь членом общества озабоченных граждан». От неожиданности я не мог удержать мимолетную улыбку, и лановая поморщилась. «Молодежь», — осуждающе заметила она, — «все мысли у вас о спаривании». Учитывая, что сама она выглядела, пожалуй, помоложе меня, не ей бы рассуждать о молодежи и спаривании. «Ни в коем случае, гражданка славяна», — почтительно возразил я, — Моему браку, счастливо заметь, уже несколько лет и вопрос с неспариванием я вовсе не аза озаб... я осёкся, что её очень позабавило. Не обеспокоен, с улыбкой закончила на мою фразу. Ладно, признаю, что была к вам несправедлива, не вы же в самом деле извратили это слово. Дело в том, что наше общество возникло сразу после казни Каяннова, а в те времена язык был совсем другой. Мы время от времени немного исправляем названия общества. Например, изначально мы назвались не гражданами, а ябедниками. Гражданами мы стали называться меньше тысячи лет назад. Лет через 100-200, может быть, перестанем быть озабоченными. Но должна заметить, что меня удивляет то, что вы совершенно не знакомы с основами устройства нашего общества. Для доверенного советника князя Яромира это выглядит довольно неожиданно. Возможно, это потому, что я недоверенный советник князь Яромир и никогда не имел дел с другими княжествами. Скажите это Вояславу Владимирскому», — с иронией заметила Славяна. «Я имел дело лишь с его агентами в нашем княжестве», — поправил ее я. «С самим Вояславом у меня была всего одна короткая встреча, и в будущем я предпочел бы с ним вообще никак не пересекаться». «Очень мудрое желание», — прокомментировала она. Я был бы вам очень признателен, гражданка Славяна, если бы вы немного просветили меня по поводу устройства княжества Киевского. Правильно ли я понимаю, что общество объединяет всех тех, кого мы в Новгороде называем, вероятно, неправильно, высшими, и слово гражданк фактически является синонимом нашего слова высшие? "В целом это так", подтвердила она, "хотя не совсем точно, общество объединяет не всех. Не всех или всех, кроме осколков". "Вы меня удивляете", она пристально посмотрела на меня. Не имеете представления о довольно известных вещах, пусть даже о них и не принято говорить, но при этом знаете вещи, которые вам по идее вообще знать не положено. Хотя, конечно, если вспомнить, кто ваша мать? Да, вы правы. В общество входят все владеющие выше девятого ранга, кроме осколков. Раз уж она не против поговорить, то это хороший момент, чтобы выяснить кое-какие вещи, которые в будущем вполне могут мне пригодиться. Описание Алины Тирены совершенно очевидно было сильно неполным. Уже один тот факт, что она никак не упомянула общество, относил её рассказ в категорию байек для народа, не более того. Хотя вполне возможно, что она сама мало что об этом знала. Вот Драгана наверняка знала о Киевской демократии гораздо больше, но что интересно, Драган рассказ Алины слушала молча и дополнить его не пожелала. То, что я знаю об устройстве Киевского княжества, вызывает у меня много вопросов. Скажу честно, я просто не понимаю, как такая структура может существовать достаточно долго. Если говорить конкретно, то то, что вся исполнительная и законодательная власть князя, что распределяется исключительно на основании денежного взноса, выглядит для меня совершенно дико. «А что вам здесь кажется ненормальным? удивилась Славяна. Имущественный ценз чрезвычайно важен, рассматривать его как показатель квалификации. Если человек не смог добиться богатства для себя, можно ли ожидать, что он сумеет обогатить государство? В таком соображении есть определённый резон, согласился я. но богатство не всегда является показателем. Например, бездарный сын успешного отца может быть богатым, но каких-то совершений от него ждать трудно. Для того общество и существует, — снисходительно улыбнулась та. Избирательная комиссия не примет заявку у человека без заслуг и репутации, как бы богат он ни был. Ах вот как, стало быть, слова Алины, что все решает размер взноса, тоже были не совсем точными. Но меня смущает один момент, а именно фактически узаконенная коррупция. Человек, купивший себе должность, начинает воровать по сути на законном основании. А у вас, конечно же, чиновники не воруют. Такое случается, вынужден был признать я, но мы с этим боремся. Но только не очень успешно, саркастически усмехнулась Славяна. Что совершенно неудивительно. Невозможно успешно бороться с базовым инстинктом. Любой чиновник будет воровать, если у него будет для этого возможность. Даже если он занимается всего лишь закупкой мётел для дворников, он непременно будет норовить закупить их у своей тёщи. Это безнадёжная борьба. Ну, так чиновник хотя бы ограничен страхом по пассу, а если разрешить ему воровать, то где будет предел его аппетиту? «Предел будет там, где его установит наше общество», наставительно сказала она. «Вы платите чиновнику зарплату и надеетесь безуспешно, что он побоится воровать». Мы ему не платим, но позволяем украсть в разумных пределах. Вы не даёте чиновнику никаких стимулов работать лучше, тогда как наш чиновник знает, что если он будет работать успешнее и покажет хорошие результаты, то сможет украсть больше. Я бы, пожалуй, назвала это сдельной кражей. Позиция общества состоит в том, что нужно не бороться с человеческими инстинктами, а заставить их работать на благо государства. Получается, что на самом деле никакой демократии в Киеве нет, а есть скорее какой-то вариант магократии. Хотя не так ли обстоит дело в любой демократии? Выборные представители образуют витрину для народа, а в реальности из-за кулис правит элита. В случае же народного недовольства выборных представителей с позором отправляют в отставку и выбирают следующих. На то они и выборные, что легко заменяемые. Настоящий правитель на выборах не мелькают. То есть получается, что на самом деле в Киевском княжестве правит ваше общество, уточнил я. Нет, вы неверно меня поняли, терпеливо сказала Славяна. Мы не правим и не собираемся этого делать. Общество не принимает решений, связанных с экономикой или политикой государства. Мы не лезем во власть, мы просто следим за тем, чтобы механизм работал нормально. Чиновник, который добросовестно выполняет свою работу и ворует в меру, никогда не столкнётся с волей общества. Однако, как неинтересна наша беседа, давайте все же перейдем к делу, ради которого мы с вами встретились. Инцидент с покушением на вас полностью расследован и виновны и установлены. Это покушение устроило общество древних полян». «Древних?» – озадаченный приспросил я. «Да никакие они не древние», – засмеялась славяна. «Вполне современные. Да и не поляне, не вовсе, а чистокровные евреи. Варят некое пойло под названием поленица. Не приходил встречать?» — Как-то не особо вспоминается, — осторожно ответил я. — Да, — удивилась она. — Ну, бывает. А вот Кен Махренко наверняка сразу бы вспомнил. — Ну, сладкая парочка Драгана с Алиной. Сказал бы я вам кое-что сейчас, и вряд ли мои слова вам бы понравились. Они развлеклись, а мне сейчас это расхлебывать. Хотя, если подумать, все женщины любят устроить что-нибудь этакое и свалить последствия на мужчину. А если еще немного подумать, то я в этом тоже неплохо поучаствовал. «Да кто такой этот Кен Махренко?» – пренебрежительно махнул я рукой. «Что он там вспомнил бы с такой-то дурацкой фамилией?» Славяна захохотала. «И в самом деле, что это я?» – сказала она, наконец, вытирая слезы. «Но все же этот Махренко имеет прямое отношение к нашим событиям, так что без него никак. И именно он сделал так, что богоравная Кагана на этих самых древних полян немного обиделась. Даже, пожалуй, не сказать, что немного, раз уж не все поляне ее обиду пережили». А они, в свою очередь, немного обиделись на Кеннера Орди. На ваше счастье, они про вас узнали слишком поздно и не успели навести справки. Они решили, что через Киев едет обычная дворянская семья с несколькими слугами и парой охранников. Два десятка ратников оказались для них фатальной неожиданностью. Сразу приходит в голову вопрос гражданка Славяна, а с чего они взяли, что я имею какое-то отношение к этому Махренко? Очень правильный вопрос, господин Кеннер, одобрительно кивнула Славяна. А те есть и другие правильные вопросы. Например, откуда стало известно, что именно Кен Махренко сообщил службе благочестия богаравны Кагана о шалостях неких древних полян? Или кто именно проинформировал этих самых полян, что Кеннэр Арди будет проездом в Киеве? С сожалением признаюсь вам, что мы не сумели получить ответы на эти вопросы. Мы эти ответы, разумеется, ещё поищем, но скажу вам откровенно, бросать все силы на это мы не станем. Мне бы хотел сам побеседовать с этими полянами, потребовал я. Вполне возможно, что я сумею убедить их поделиться информацией. Мы и сами можем быть убедительными, улыбнулся она. Они действительно ничего не знали. И всё-таки я настаиваю. Она ещё раз улыбнулась и небрежно махнула рукой, мол, делай как хочешь, мне всё равно. Насколько меня уверили, господин Кеннер, до завтрашнего утра ваши вагоны будут полностью отремонтированы, так что завтра вы сможете отправиться в путь. В качестве извинения за этот инцидент мы снабдим вас всеми необходимыми припасами за наш счёт. Плату за стоянк мы разумеется тоже не возьмём. Кроме того, на ваш счёт будет перечислена некая сумма в качестве компенсации морального ущерба. Благодарю вас, гражданк Славяна, осторожно сказал я. И раз уж мы полностью разобрались с этим инцидентом, давайте поговорим о политике, господин Кеннер. О политике, удивился я. Вы уверены, что вы правильно выбрали собеседника для подобного разговора? Я уверена, усмехнулся она. Не буду тратить время на намёки, скажу прямо. Нас не устраивает поддержка Еромиром партии наследника императора. Я изумлённо посмотрел на неё, не зная, что ответить. Не делайте вид, что вы не понимаете, о чём идёт речь, недовольно сказала она. Нам известно о ваших тесных отношениях с епископом Дерпским. Мы точно знаем, что вы как минимум единожды беседовали с самим кардиналом Скарцезе. Ваши родственники в землях Лотаря с которым вы тесно связаны, находится в постоянном контакте с кардиналом, и насколько нам известно, даже сумели каким-то образом склонить архиепископа Трира к поддержке Скарцезы и наследника. Это совсем не пустяк, учитывая, что архиепископ Трирский является одним из курфюрстов выборщиков. Здесь уже любому понятно, что Яромир обеими ногами влез в имперскую политику и решил поддержать наследника. "Признаюсь откровенно, гражданк Славяна", ответил я, немного отойдя от неожиданности. Мне трудно вот так с ходу ответить на эти обвинения. Скажу только насчёт фон Херверта. Епископ Дерпский является моим сюзереном, поскольку мне принадлежит баронство Рапин. Наши тесные общения вещь совершенно естественная. Что же касается прочего, а собственно, что вы вообще имеете против наследника императора? Да-да, не можете вы с ходу ответить, саркастически хмыкнул Славяна. После того, как с ваших заводов в адрес ваших родственников ушло 3 шелона с боевой техникой, никакого ответа не требуется. И все-таки, чем вам не угодил наследник? Сам по себе наследник нам не интересен. Нам необходимо, чтобы империя как можно дольше занималась своими неурядицами и забыла про Константинополь. Поэтому, если Яромир продолжит помогать партии наследника, то нам придется оказать помощь герцогу Баварскому. Сейчас греческие христиане очень успешно отвлекают муслимов, и нас такая ситуация полностью устраивает. И если же греков начнут теснить имперцы, и греки вынуждены будут ослабить давление, то муслимы начнут посматривать на киевские земли. У нас с ними тоже хватает точек напряжения. Иначе говоря, обществу нужна гражданская война в империи, и они сделают все, чтобы эту войну разжечь. Интересно, что всего пять минут назад кто-то красиво рассказывал мне, что общество не вмешивается в политику государства. Ну да, не вмешивается, просто дает советы, которые нельзя проигнорировать. Понимаю, задумчиво сказал я, торопливо прикидывая, что ей можно сказать и каким образом это лучше подать. Должен заметить гражданк Славяна, что вы недостаточно хорошо понимаете деяния князя Яромира, да и имперскую ситуацию в целом. Ну вот, как, она скептически посмотрела на меня. Если вы посмотрите мой маршрутный лист, вы увидите, что я приехал к вам из Риги, куда заезжал для встречи с архиепископом Рижским. Я даже скажу вам, с какой целью я с ним встречался, но только если вы дадите слово, что дальше общество этой информации не уйдёт. Обещаю, кивнула она. Я договаривался с ним о тайном финансировании партии Герцга Баварского. Ах вот оно что, воскликнула она, не сдержавшись. И, конечно же, во взамен на некие обязательства. Конечно, улыбнулся я. Ах, Еромир, она покрутила головой. Стало быть, он доит сразу двух коров обими руками. Но он всегда был шустриком с самого детства. Вояслав ведь не зря его не любит. В детстве он порядком натерпелся от Ярикова схемы. Вы ведь знаете, что они росли вместе?» Князь Яромир упоминал что-то такое мельком, уклончиво ответил я. «Так что насчет того, что я плохо понимаю имперскую ситуацию?» «Вы знаете, почему церковь так настроена против императора?» Она молча смотрела на меня, ожидая продолжения. Император начал нормализацию отношений с Базилевсом и для начала урегулировал кое-какие пограничные вопросы. Однако он не учел, что на спорных землях церковь уже успела по-тихому создать монастырь. Греческие папы римских монахов прогнали, и страсти закипели. Партия папы и герцог Баварский относятся к непримиримым и говорят о предательстве императорам дела церкви. Партия кардинала Скорцезе считает, что все было сделано правильно и что необходимо и дальше продолжать урегулирование. Однако они не хотят раскола церкви и потому не могут поддержать императора в таком больном для церкви вопросе, как позорное изгнание монахов. Поэтому они поддерживают наследника. Поддержать императора, по сути, некому. Так что если победит наследник, то он будет и дальше налаживать отношения с греками, ну а герцог Баварский будет вынужден воевать. Это немного упрощенная картина, конечно, но в целом дело обстоит именно так. И откуда вам известны такие подробности церковной жизни, господин Кеннер? — вкратчиво спросила славяна. — Я сомневаюсь, что всё это известно широкой публике, или даже ливонским баронам. — Да что там баронам? Я сомневаюсь, что даже священство знакомо с подобными деталями. — Мне рассказал это кардинал Скорцезе. — Честно ответил я. — Он вам настолько доверяет? — поразилась она. — Он никому не доверяет. Посмотрел на неё, укоряя за высказанную глупость, и она немного смутилась. Просто ему нужна поддержка князя Яромира и немного моя, а с союзниками приходится быть откровенным. К тому же в этом нет ничего секретного, эта история известна всем, кому надо. То есть высшему священству и высшей аристократии империи, — кивнула она. Высоко летаете, господин Кеннер. Ну что же, благодарю за откровенность, — сказала она, вставая. Я доложу эту информацию обществу. Я резко открыл дверь приемной и решительно двинулся к двери кабинета. Секретарша встрепенулась, но не стала защищать дверь шефа грудью, весьма, кстати, внушительной, а, к моему удивлению, сжалась, попытавшись сделать как можно более незаметной. «Чего это она такая запуганная?» — слегка удивился я, но тут же выбросил ее из головы. Я открыл дверь кабинета и вошел внутрь, а за мной вошли двое ратников, встав по обеим сторонам двери. К моему удивлению, мое вторжение не произвело на хозяина кабинета ни малейшего впечатления. Он поднял глаза от бумаг, на которых что-то отмечал золотой самопиской и вежливо кивнул мне и сказал «Присядьте, пожалуйста, господин Кеннер, через минуту я буду в вашем распоряжении». И невозмутимо продолжил дальше ставить какие-то отметки. Подобной реакции на свое появление в сопровождении вооруженных ратников я определенно не ожидал, но скандалить не стал, а вместо этого спокойно уселся и стал ждать. Ждать действительно пришлось недолго. буквально через несколько секунд он отодвинул бумаги, поднял на меня глаза и доброжелательно сказал. Моё имя любим Щербак. По распоряжению общества я принял на себя обязанности временного правителя данной компании. Чем я могу быть вам полезен, господин Кеннер? То есть вы не из этих самых древних полян, растерялся я. Я совершенно определённо не из них, улыбнулся он. А где же поляни? Данная компания ранее уже получала от граждан предупреждения по поводу деловых практик неприемлев в демократическом княжестве. Поскольку общество всегда предупреждает только один раз, после нападения на вас, непосредственным организатором и владельцем компании была применена высшая мера демократической защиты. Демократической защиты? не понимающе переспросил я. Их казнили. Простым языком пояснил Щербак, не заходя к моему невежеству. Данная компания была конфискована в пользу общества, а передо мной поставлена задача подготовить ее к аукциону. Кстати, господин Кеннер, как непосредственно пострадавший от недемократических действий бывших владельцев, вы имеете приоритетное право выкупа компании. Однако до чего быстро у них в демократии дела делаются. И никаких заморочек с судами, не то что в нашей отсталой автократии. Хотя и мы местами неплохо умеем, чего уж там. Не думаю, что приобретение этой компании будет удачной идеей, хмур сказал я. Я не привык давать взятки, как у вас принято, так что вряд ли смогу должным образом ею руководить. Зачем бы вам понадобилось давать взятки? с удивлённым видом посмотрел на меня. Мы не дикари, у нас не принято совать друг другу взятки. Для этого существуют куртажные поверенные, которые договариваются о размере куртажа и составляют куртажный договор. Что есть признак высокоразвитой цивилизации? Таких признаков, конечно, много, но договор на дачу взятки я определённо поместил бы где-нибудь в начале списка. И вспоминая разговор с Ленкой, вот же ещё одна возможность недорого выкупить процветающую компанию и опять немного разбогатеть. Это тоже мне кто-то организовал. Поди сейчас разбери. Благодарю за предложение, но всё же я не заинтересован в выкупе данной компании, мрачно ответил я. И раз уж бывшие поляне совершенно недоступны, не вижу смысла отвлекать вас от работы. Всего хорошего, почтенный любим.